Святой Франциск и миндальное дерево. Однажды зимой Святой Франциск Ассиский неспешно гулял в своем саду, любуясь деревьями, и в какой-то момент увидел голое миндальное дерево. Он подошел к миндальному дереву и, дыша свободно и раскованно, попросил его рассказать ему о Боге. И в тот же миг миндальное дерево покрылось цветами. Я верю, что так оно и было. Потому что столь созерцательный человек был способен прозреть глубину реальности. Франциску Ассискому не надо было ждать весеннее тепло, чтобы осознать присутствие цветов миндального дерева. Я призываю вас посмотреть на спичечный коробок так, как делал это Франциск Ассиский или Будда. Вы тоже умеете так смотреть. Вы видите пламя, которое уже присутствует в спичечном коробке. Оно еще не проявилось. Но уже есть там. Глядя в суть вещей, вы тоже можете увидеть это пламя. Для того чтобы пламя проявилось, сложились все условия, кроме одного – движения ваших пальцев. Вы можете выполнить это последнее условие и увидеть, как проявляется пламя. Когда вы чиркаете спичкой, я прошу вас сделать это осознанно, соблюдайте все условия. Спросите пламя. Милый гонёк, откуда ты пришёл? Когда з а д у е т е пламя, спросите, куда ты ушёл. Мы полагаем, что пламя, которое родилось минуту назад, теперь умерло. Есть ли какое-то отделённое от нас в пространстве место, куда ушло это пламя? Я не думаю, что такое место есть. Будда сказал, что ничто не приходит и не уходит. Эти вопросы философы задавали так часто. И потратили очень много бумаги, чернил и слюны, пытаясь найти ответ. Если вы смотрите в самую сущность дела, то можете найти ответ.